Аня гордо скинула голову. «Вы знаете, — обратилась она к Абакяну, — я к вам с очень важной просьбой. Навестите нашего раненого Андрея Корнева». «Корнева? Слушай, — обрадовался Сурен, — это очень хорошая идея. И знаешь, мы с этим американским инженером вместе пойдем. Он захочет, я ему сейчас скажу». Американский инженер? У Ани даже сердце остановилось. Ведь мост-то в Америку, а вдруг забракует, убьет тем Андрея. Вот он какой бурбон, будто вот и не видит никого, кто около него стоит. Сурен уже говорил Кандерблю о посещении лазаряда. «Окей», сказал лазаряда и равнодушно скользнула взглядом по девушке. Вместе с Суреном впереди Ани он размашисто зашагал в лазарет. Там их встретила доктор Барулина. Она растерялась, узнав, что американец хочет идти к больному, который что-то там чертит. «Прошу извини, господа», — сказала она, почему-то обращаясь так не только к Андерблю, но и к побагровевшему океану «Раненый в очень тяжелом состоянии. К нему нельзя. Нет, нет, к нему решительно нельзя». Кандарбль разозлился. Видимо, он совершенно не привык к отказам и ограничениям. Грубо повернувшись спиной, он зашагал прочь. «Вас одного я пущу», — не дав Сурену выговорить и слово вполголоса сказала Елена Антоновна. «А насчет американца...» — Простите, должна посоветоваться с капитаном. — Аня, правите, товарища? И Елена Антонна виновата улыбнулась. Сурен уже не мог на нее сердиться. Она проводила его до изолятора, многозначительно приложив палец к губам, потом дружелюбно кивнула. Сурен приободрился и взялся за ручку двери. — Воскликнул он, распахивая дверь. «У вас что, сестричка, потолок протекает?» «Почему без зонтика ходим?» Аня рассмеялась. «Я вам сейчас все объясню. Он изобретатель, а это лечение. Почему доской изобретателя лечишь?» «Что за медицина?» «А смотрите, как он окреп, как повеселел. Чего он там делает под доской в подполье?» Он чертит. Слушай, смеяться хочешь, пойдем на палубу. Там громче можно. Зачем больного тревожить? Нет, вы посмотрите, что он начертил. Сурен недоверчиво подошел к койке, заглянул под доску. — Где тут матросик, который нас из воды тащил? Вау, замечательный парень слушай что это у тебя нарисовано железнодорожный мост туннель в америку сказала аня сурен дипломатично закашлялся. посмотрите пожалуйста попросил андрей сурен сел на корточки и заглянул на доску снизу пастой подожди что такое ай ай ай ай это что Под водой труба плавучая. Так ведь я же на такой трубе верхом сидел. ай ой ой зачем же не я, а ты, изобрел? Для чего меня инженерному делу учили, когда матрос мне чертежом горбатый нос утирает? Ай, матрос, замечательный матрос. Ну, конечно, за Андрею объяснила Аня. Через весь ледовитый океан. От Мурманска до Аляски, прямо по Меридиану, протянется металлическая труба размером с туннель метро. «Плавающий туннель, — говоришь? А всплыть захочет, чем держать будешь?» «Стальными тросами и якорями, брошенными на дно океана. Труба будет идеально прямой, никаких поворотов, уклонов, подъемов, — с воодушевлением продолжала Аня». «Ва!» — вскочила в океан. «Понимаю!» И он протянул к Ане изогнутый крючком палец. «Прямое железнодорожное сообщение из СССР в Америку по плавающему подо льдом Арктики туннелю. Подводный понтонный мост. На глубине ста метров», — вставила Аня. «И поезда, как пули в стволе. Скорость тысяча... две... «Две тысячи!» — тысяч. перебил теперь Андрей. «Верно, браток. Две тысячи километров в час. Два часа езды. В Америку можно будет на ярмарку ездить. Слушай!» — он взъерошил черные волосы. «Очень просто! Гениально просто! И, честное слово, осуществимо! Возьми к себе помощником!» Андрей, счастливый, закрыл глаза. Он выслушал первую экспертизу инженера, рассмотревшего его проект. — Слушай, — продолжал Авакян, — знаешь, у этого американского инженера не голова, а фонарь в две тысячи свечей. Попрошу капитана, чтобы позволил ему прийти к тебе. Идея у тебя международная. Возбужденный Андрей сделал попытку приподняться на локте. Аня бросилась к нему. Что ты, Андрюша, милый? А глаза ее сияли. Разве мог больной несколько дней назад сделать такое движение? Произошло чудо. Сурен Авакен сидел в салоне капитана и дымил трубкой. Грузный седой Иван Семенович Сердито расхаживал перед ним. Американцу? Остановился он перед Цуреном. Это ты подожди. Зачем американцу? А почему не показать ему корневскую идею? Ведь вы же говорите, что она выеденного яйца не стоит. Ты брось меня цитировать. Другими цитатами пользуйся. Видно, забыл, в какой обстановке живем. Предъядерной. Самого только что в море искупали американцы. Видать, мало с ними дело имел. С имперскими амбициями. Знаю, знаю, враги и так далее. Простые люди везде хорошие. Сближаться с ними надо, общие интересы искать. Может-то мы ведь к американскому народу строить хотим а не к какому-нибудь сенатору. С врагом общих интересов не бывает, понимаешь? На одном корабле земля жить, друг к другу с палубы на палубу приходится ходить, трап нужен. Отопить всем вместе корабль никому не следует. Ты ж капитан, знаешь?